Он преклоняет колено перед этим чудным видением и, случайно взглянув в одно из зеркал, видит, что несколько лучей, исходящих от императрицы, освещают его фигуру, так что и он сам кажется облитым фосфорическим светом. Но странное дело. Вдруг какая-то темная дымка окружает его фигуру, он перестает видеть свое отражение в зеркалах, тогда как образ русской царицы разгорается все ярче и ярче. Потемкин проснулся. Снова величественный образ монархини наполнил его сердце, вытеснив оттуда все воспоминания прошлого. Отправив на утро письмо, Григорий Александрович отдался суете придворной жизни, работе, вознагражденной за последнюю лицезрением своей богини, как он мысленно называл Государню. Не один он, впрочем, боготворил в то время императрицу, ее боготворила вся Россия. Ее любили не только люди, но и животные. Последние, даже те, которые дичились всяких ласк, встречая Государню, давали ей себя ласкать. Чужие собаки со двора прибегали к ней и ложились у ее ног. После бывшего незадолго до нашего рассказа «Большого пожара в Петербурге» голуби слетались тысячами к ее окнам и нашли там пристанище и корм. Про ангельскую доброту государыни ходили по городу целые легенды. Императрица вставала в шесть часов, когда в зимнем дворце все спало и, не беспокоя никого, сама зажигала свечи и разводила камин. Однажды она услыхала громкий, неизвестно откуда исходящий голос. «Потушите, потушите огонь!» «Кто там кричит?» — спросила она. «Я, трубачист", отозвался голос из трубы. «А с кем ты говоришь?» «Знаю, что с государыней!» — отвечал голос. «Погасите только поскорее огонь! Мне горячо!» Императрица тотчас сама залила огонь. Она не любила тревожить прислугу и часто говаривала надо жить и давать жить другим. Если она звонила, чтобы ей подали воды, и камер Лакей спал в соседней комнате, то она терпеливо ждала. Встав с постели, государыня переходила в другую комнату, где для нее были приготовлены теплая вода для полоскания рта и лед для обтирания лица. Обязанность приготовления всего этого лежала на особой девушке камчедалке Алексеевой, часто бывавшей неисправной и заставлявшей императрицу подолгу ждать. Раз Екатерина рассердилась и сказала, «Нет, уж это слишком часто, взыщу, непременно взыщу». При входе Алексеевой она, впрочем, ограничилась следующим выговором. «Скажи мне, пожалуйста, Екатерина Ивановна, или ты обрекла себя навсегда жить во дворце? Смотри, выйдешь замуж, то неужели не отвыкнешь от своей беспечности? Ведь муж не я, право, подумай о себе». Однажды в Петергофе, прогуливаясь в саду, императрица увидела в гроте садового ученика, который имел перед собой четыре блюда и собирался обедать. Она заглянула в грот и спросила, «Как ты хорошо кушаешь? Откуда ты это получаешь?» «У меня дядя поваром, он мне дает». «И всякий день постольку?» «Да, государыня, но лишь во время вашего пребывания здесь». «Стало бы ты радуешься, когда я сюда переселяюсь?» «Очень, государыня», — отвечал мальчик. «Ну, кушай, кушай, не хочу тебе мешать». Сказала государыня и прошла далее. Все служащие при государыне были к ней беззаветно привязаны, и полнейшее ее неудовольствие повергало слуг в большое горе. Один из ее камердинеров и самый любимый попов отличался необыкновенной правдивостью, хотя и в грубой форме, но императрица на него не гневалась.